Глава двадцать У шефа был серьезный вид, когда два сыщика уселись перед его столом. Я прочел ваш отчет, сказал он. Почему вы не арестовали Чендлера? Том мис моргнул. Мне не кажется, что у нас достаточно улик, шеф. По крайней мере пока. Ваш отчет точен, да, сэр. Тогда Чендлер выглядит подходящей кандидатурой, чтобы сделать это, разве нет? Возможно. — Возможно. У вас есть еще кто-нибудь на примете? — это сложное дело, шеф. У меня есть четыре или пять версий. Мне просто нужно больше времени, чтобы проработать их все. — Вы допрашивали Чендлера дважды, верно? — Верно. — Вы засчитывали ему его права? — Во второй раз, не в первый. Я хотел, чтобы первый допрос был неформальным. — И как он на это прореагировал? Он занервничал, если вы об этом. Прекрасно. Арестуйте его, приведите сюда и заставьте попотеть. Посмотрим, как он поведет себя под давлением. Он просто вызовет адвоката. Послушай, Томми, у тебя же слишком большой опыт, чтобы так говорить. Ты можешь поговорить с ним, запугать его, заставить его запутаться. Черт, ты можешь даже получить его признание. — Шеф, я нутром чую, что он этого не делал. — А твой отчет говорит мне, что он это сделал. И даже если это не так, он наверняка знает больше, чем говорит. — Приведи его сюда, нажми на него хорошенько, выжми из него все, что сможешь. У нас достаточно улик, чтобы предъявить ему обвинение. Окружной прокурор в этом со мной согласен. — Вы уже обращались к окружному прокурору? Он читал твой отчет. Шеф, не заставляй меня повторять тебе дважды, Томми. Они остановили машину рядом с прибрежным рынком. Огненно-красный закат озарял ки гавань. Музыка вовсю лилась из открытого бара у кромки воды рядом с дорогой. Это был один из тех чудесных вечеров, которыми славился ки — Что-то мне не хочется этого делать, — сказал Томми. Я знаю, что тебе не хочется. Но поверь мне, когда старик говорит, не заставляя меня повторять тебя дважды, то лучше делать то, что он говорит. Он хороший мужик, но ужасно упрямый. Они вышли из машины и прошли к тому месту, где был ошвартован срыв. — Его машина нет на обычном месте, — сказал Дэрил. У меня появляется ужасное предчувствие, что Чендлера тоже нет на обычном месте. Он посмотрел на часы. Уже слишком поздно для тенниса. Они подошли к яхте и поднялись на борт. Все было заперто. — У них там над кортами есть фонари, — сказал Дэрил. — Может быть, он дает вечерний урок? — Давай проверим, — ответил Томми. Они проехали мимо теннисного клуба, и прожекторы над кортами не были включены. Они подъехали к автостоянке. — Тут нет желтого Порша, — сказал Дэрил. Боюсь, я знаю, где он может быть, — сказал Томми. Они медленно проехали через автостоянку аэропорта. Здесь тоже ничего. Есть еще одна стоянка в том конце аэропорта, рядом со службой авиадиспетчеров частных самолетов. Посмотрим там. Желтый Порше был запаркован на этой маленькой автостоянке. Его складной верх был поднят и наглухо пристегнут к кузову. «Вот этого я и боялся», — сказал Томми. «И что теперь? Объявить его в розыск?» «Розыск где?» — ответил Томми. «Стоит перелететь отсюда в Майами или Орландо, и ты можешь отправиться в любую точку на земном шаре. Сейчас он может уже быть на полпути через Атлантику». «Но я не думал, что он сбежит», — сказал Дэрил. И мне это тоже в голову не приходило, ответил Томми. А может, шеф был прав? Даже шефы иногда бывают правы. Мне как-то не хочется оказаться в роли того парня, который сообщит ему, что Чендлер дал гёру. Томми промолчал. Он мрачно глядел в окошко на жёлтый порше. Есть кое-что, что мне хотелось бы знать, сказал Дэрил. Что именно? Мне хотелось бы знать, где находится Клэр Каррас прямо сейчас. Знаешь, что я тебе скажу? Мне бы тоже этого хотелось. Они свернули за угол на Дэй-стрит. Мерседес был припаркован перед домом, но свет в окнах не горел. Они нашли место, где оставить машину через несколько домов вниз по улице, и пошли пешком к дому Клэр. Когда они поравнялись с высоким забором, окружавшим владение каросов, Томми протянул руку и остановил Дэрила. Затем поднес указательный палец к своим губам и приложил к уху согнутую ладонь. Из-за забора доносился какой-то шум. Томми напряг слух. Затем он услышал всплеск и девчоночная хихикня. Потом мужской голос. Он был уверен в этом. — У нее там какой-то мужик, — прошептал он Дэрилу. Дэрил прошелся вдоль забора вперед, пока не нашел небольшую щелочку. Он поманил рукой Томми. Томми приложил глаз к щелочке. Внутри было темно, освещение бассейна было выключено, но он был уверен, что разглядел более одной головы, торчащей из бассейна. И эти две головы находились очень близко друг к другу. — Я хочу знать, кто это, — сказал он Дерелу. Идем. На ступеньках у входа Томми остановился. — Ты зайди с задней стороны участка на случай, если он бросится бежать. Дэрил исчез. И Томми позвонил. Он услышал плеск воды со стороны бассейна, и секунду спустя позвонил опять. Вскоре в холле на первом этаже зажегся свет, и Клэр Каррес появилась в дверях, одетая в махровый купальный халат. След мокрых босых ног тянулся за ней по полированному полу. — Да, детектив, что случилось? — Ах, миссис Каррес, вы сегодня случайно не видели Чака Чендлер? Нет, не видела. Я не видел его с того дня, когда был убит мой муж. Мы не можем его найти. Вы хотите сказать, что он покинул ки Почему-то меня это не удивляет. Миссис карс будьте добры сказать мне, кто был с вами в бассейне только что. — Я была одна, — сказала она. — Миссис карс я проходил по улице рядом с вашим забором и услышал два голоса, один из них мужской. — Вы ошиблись, детектив. Ровным голосом сказала она. — Вы, должно быть, слышали журчание воды, всасываемой в сливное отверстие фильтрующей системы. Она производит похожие звуки. Так, — Так-так, — сказал Томми. — Вы не против, если я осмотрю участок рядом с бассейном? — Что это значит, детектив? — Вы не против, миссис Каррес? Это займет всего минуту. — Ладно, — сказала она. «Идите сюда». Она повернулась и пошла по коридору к двери, ведущей к бассейну, затем вышла наружу. Томми держался сразу за ней. В затемненном участке вблизи бассейна никого не было видно. «Вы не могли бы зажечь немного света?» — попросил Томми. «Ладно», — сказала она, — исчезла в глубине дома. Через секунду зажглись фонари, в том числе освещение бассейна. Томми подошел к противоположному концу бассейна Там было большое мокрое пятно, где, по крайней мере, один человек вылез из воды, но не было отчетливых отпечатков ног. Он прошел от бассейна через газон к забору, но трава была коротко подстрижена, и он не мог определенно сказать, прошелся ли кто-нибудь по ней. Клэр карс стояла рядом с бассейном, когда он обернулся. — Теперь вы вполне удовлетворены. детектив. — Спасибо, мадам. Прошу простить за беспокойство. Он зашагал к дому. — Скажите, что вы рассчитывали там найти? — Я не знаю точно, мадам. — Ну, предположим, у меня тут был мужчина, который плавал вместе со мной. И что бы это вам сказала? Томми посмотрел на нее, подумав, как легко и непринужденно она умеет держаться. Наверное, я нашел бы это странным. Женщина, муж которой умер на прошлой неделе, развлекает в своем бассейне мужчину в темноте, одетая в... Она смотрела ему прямо в глаза, не отведя взгляда ни на миг. Она развязала пояс своего халата и распахнула его. В бикини, сказал он. Она запахнула халат. Жаль. — Разочаровывать вас, детектив, но я была совершенно одна весь вечер. Томми извинился еще раз и ушел. «Что — Что-нибудь видел? — спросил он Дэрила, когда они снова сидели в машине. — Я заметил, как что-то мелькнуло. Может, это был мужчина. Я добежал до конца аллеи, но это был дохлый номер. Если он был там, то должен был бы перемахнуть через один или два... двухметровых забора, чтобы смыться. — Услышал ли ты мужской голос из бассейна? Видел ли ты в щелку мужчину? Дэрил покачал головой. — Я не уверен, Томми. Я вправду не уверен.